Глава третья. «Это как прогулка по луне», — уговаривал я себя. «Надо продумать и учесть каждый свой шаг. Постоянно помнить, что одно ошибочное движение может отправить тебя в полет в глубокое стратосферное дерьмо, откуда нет возврата. Все рассчитай и делай каждый раз только по одному маленькому шагу и никаких рискованных поступков». Я не стал возвращаться в дом Гарри до позднего вечера в понедельник. Поскольку я не хотел, чтобы остались какие-то нитки и образцы ткани, которые могут привести ко мне, я надел на себя его выстиранный спортивный костюм и черные кроссовки. Прежде чем уйти, я запер мешок с уликами в своей темной комнате, сунул фонарик карандашного типа в карман и натянул на руки хирургические перчатки. Я покупаю их оптом для работы с химикатами при проявлении и печатании когда я уже после полуночи выбрался через дверь черного хода, на конститюшн-крисянт не было никаких признаков жизни. Рано утром электрички будут ждать отправляющихся на работу. Детям нужно быть в школе в половине девятого, так что даже самые заядлые совы из числа моих соседей вынуждены ложиться спать, по крайней мере, в одиннадцать. Но не желая еще раз столкнуться с Чаком Бэйли или с кем-нибудь поздно возвращающимся после выходных домой, Я проявил предельную осторожность. Долго выжидал в тени подъездной дорожки, прежде чем рискнул перейти улицу. Войдя в дом, я включил фонарик и нашел дверь в подвал. Спустившись по ступенькам, я зажег верхние лампы дневного света и тщательно осмотрел линолеум. Никаких видимых следов крови. Теперь надо было быстренько заглянуть в морозильник. Лицо Гарри уже приобрело синеватый оттенок. А когда я попытался закрыть ему глаза, веки были настолько замерзшими, что пришлось применить силу. Не очень приятное занятие. Но во всяком случае я убедился, что морозильник добросовестно выполняет свою работу. С помощью фонарика я нашел дорогу наверх в гостевую спальню, которую Гарри использовал как кабинет. Жалюзи были закрыты. Я включил маленькую настольную лампу и увидел, какой вокруг ковардак Пачки счетов, переписка, нераскрытая рекламная почта, старые газеты, прочий мусор. Везде разбросаны спортивные костюмы и грязные носки. На полу валяются бумаги. Письменный стол и ноутбук покрыты пылью. Я просмотрел его счета и банковские документы. Счета по кредитным карточкам давно просрочены. Телефонная компания прислала последнее уведомление по поводу задолженности в 484 доллара 70 центов, и банк не собирался больше сужать ему деньги, если он не выплатит давний долг в 621 доллар 90 центов. Кредитовая сальдо на его текущем счету не превышало 620 долларов. Но судя по предыдущим поступлениям, он должен был через пять дней, 1 ноября, получить очередной перевод из трастового фонда размером в 6900 баксов. Гарри, по-видимому, был одним из тех клоунов, которые никогда не платят вовремя по счетам и, скорее всего, получает удовольствие, чертовски раздражая всех кредиторов. Копаясь в его бумагах и счетах, я пришел к выводу, что он с большим трудом укладывался в 2300 долларов в месяц. Я не нашел ничего, что говорил бы о других доходах, только трастовый фонд В груди корреспонденции я обнаружил недавнее письмо фоторедактора Vanity Fair. «Уважаемый мистер Саммерс, благодарю вас за присланные материалы, но Vanity Fair не принимает для публикации незатребованный фотографический материал, поэтому я возвращаю вам ваши фотографии. С уважением. Формальное письмо». Редактор его даже не подписал. Продолжая рыться в почте Гарри, Я наткнулся на подобные отказы от других журналов, таких как National Geographic, Nast Traveler, даже от интервью. Я был прав с самого начала. Хвастливые речи Гарри насчет знакомства с Авидоном и Лейбовиц были откровенным враньём. Но, читая эти холодные отказы, я не испытал удовлетворения. Напротив, мне стало грустно, когда я представил себе, как Гарри сидел здесь, пытаясь смириться с очередным отказом и, соответственно, профессиональной неудачей. Внезапно мне стало понятно его бахвальство на публике. Это не было наглой бравадой, скорее формой самообороны, способом противиться отказам и разочарования и не усомниться в собственных способностях. Я открыл его ноутбук, подождал, пока он загрузится, и добрался до его файлов наткнулся на папку, озаглавленную «Профкур». Я открыл ее. Три дюжины профессиональной корреспонденции. Письма с предложением его услуг практически всем глянцевым журналам и рекламным агентствам в Нью-Йорке. Были там и умоляющие письма, которые он разослал в десять ведущих фотографических агентств города. В одном из них, датированном 12 сентября этого года, он писал мистеру Моргану Грею». Грей Мархам Ассоциейтс, 54, 16 Западная улица, Нью-Йорк, йорк, Нью -Йорк 1 Уважаемый мистер Грей, благодарю вас за ваше письмо от 5 сентября и ваши добрые слова о моей работе. Однако я был глубоко разочарован вашим отказом взять меня в клиенты, тем более, что это третий раз за три года, когда я обращаюсь к вам с просьбой представлять меня. Это уже становится чем-то вроде традиции. Я понимаю, что, вероятно, в настоящий момент у вас слишком много клиентов. Но я также уверен, что с вашей помощью стану одним из самых доходных фотографов. Как вы могли судить по моему портфолио, я достаточно разнообразен, легко приспосабливаюсь к требованиям коммерческой и фотожурналистской работы и не ограничен привязанностью к какому-то одному жанру. Я знаю, что смогу конкурировать с ведущими специалистами, если дело дойдет до крупных заданий. Я знаю. У меня есть задатки, чтобы пробиться. А если за мной будет стоять ваше агентство? Вне всякого сомнения, единственное агентство в Нью-Йорке, которое я хотел бы видеть своим представителем, я уверен, что смогу добиться больших успехов. Пожалуйста, измените ваше решение. Вы просто добавите в свои списки еще одно имя, и я уверен, что вы никогда не пожалеете об этом решении. С уважением. От его самоуверенности и наглости захватывало дух. Я быстро открыл следующий файл, чтобы посмотреть, как сработала эта самая реклама в духе Дейла Карнеги. Письмо было датировано 4 октября, Мистер Моргану Грею, Грей Мархам пятьдесят 54, 16 Западная улица, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10011. Уважаемый мистер Грей! «Благодарю вас за письмо от 29 сентября и за то, что вы сочли возможным ответить мне сразу же после вашего возвращения из Антиба. Кстати, надеюсь, что вы хорошо отдохнули. Да, я понимаю, с какими проблемами сталкивается ваше агентство в случае переизбытка клиентов, и да, я сознаю, что для постоянных клиентов сейчас наступили не самые хорошие времена. Но я знаю, что однажды вы согласитесь представлять меня». И когда это случится, вы поймете, что это одно из ваших самых удачных капиталовложений. Я снова напишу вам через полгода. И еще через полгода, если понадобится. Мне нужен только шанс. Больше ничего. С уважением. Было что-то омерзительное в этом самовозвеличивании. Он не ведал, что такое стыд. Гарри выдавал себя за победителя, которому всегда сопутствует успех. В душе, наверное, он уже потерял всякую надежду на то, что когда-нибудь станет тем, кем представлял себя публике. И задумывался ни с кем не делясь своими мыслями. Неужели я лузер? Я всегда подшучивал над его притязаниями, его бахвальством. Возможно, потому что втайне завидовал его настойчивости. тому, что ни в пример мне он не сдался на милость судьбы. Вместо этого он продолжал стучаться во все двери. Не терял надежды. Я просмотрел остальные файлы в папке Провком. Последнее письмо, написанное всего шесть дней назад, было отправлено Жули Россену, фоторедактору нового журнала Destinations. Дорогой Жуль, я так был рад повидаться с тобой на прошлой неделе. Я счастлив, что ты оценил мою работу, и надеюсь, что скоро получу задание. Мне пришлась по душе идея фотожурналистского репортажа с границы Калифорнии и Калифорнийского полуострова. Тем более, что это даст возможность сделать упор на огромном контрасте между реалиями Первого и Третьего миров, не говоря уже о злачном приграничном городишке. Упомянутый тобою гонорар, тысяча долларов, включая расходы, значительно меньше того, что я обычно получаю, но я отдаю себе отчет, что как новое издание... «Ваш журнал еще не имеет возможности платить столько же, сколько платят другие журналы, уже прочно стоящие на ногах. Однако макет номера, который ты мне показывал, произвел на меня потрясающее впечатление, и я с радостью присоединился бы к команде фотографов Destinations и согласился бы на предлагаемые тобой условия. У меня в данный момент выдался небольшой пробел в расписании, так что я могу ехать сразу же, как только ты дашь отмашку». Еще раз хочу сказать, что очень надеюсь установить хорошие отношения с Destinations и жду твоего сигнала, чтобы сделать рывок граница с наилучшими. Небольшой пробел в расписании. Упомянутый тобой гонорар. Значительно меньше того, что я обычно получаю. От кого? От Newcroydon Shopping Gazette. Я почти не сомневался, что этот тип расцен. Наверняка достаточно сообразителен, чтобы прочитать между строк и понять, что ни один успешный фотограф не согласится ехать за три тысячи миль, чтобы получить жалкую тысячу баксов, причем включая расходы. За наглостью иногда пытаются скрыть отчаяние. Я порылся в стопке корреспонденции в поисках ответа на это послание. Ничего. Вернулся к ноутбуку. Открыл в правкоме папку таинственно зашифрованную как «Б». Там я обнаружил девять файлов. Я прочитал их все последовательно. 5 сентября 94 -го. «Б». В десять в среду подходит. На всякий случай возьму стимулирующие пилюли. Увидимся. «Г». 15 сентября 94 -го. «Б». Царапины на спине все еще не заживают. Но в остальном вполне пришел в себя. Ты сумасшедшая. В понедельник не могу встречи в городе. Во вторник во время обеда. Жду звонка. Г. 21 сентября 94 -го. Б. Я снова оставлю записку в твоем почтовом ящике. Я уже начинаю чувствовать себя героем романа Лэкаре. Завтра в два подходит. Г. 25 сентября четвертого. Б. Уезжаю в Бостон по делам. Не волнуйся, я не стану звонить, хотя мне кажется, что у тебя легкая паранойя из-за моих звонков. Ведь днем его не бывает. А если подойдет нянька, я всегда могу сказать, что я сантехник. Сообщу, когда вернусь. И да, я буду скучать. Г. 3 октября 94-го. Б. Уже вернулся. Завтра в любое время, Г. 5 октября 94-го. Б. Думал долго и старательно о том, что ты вчера сказала. Прекрати волноваться, он слишком замотан, чтобы что-то подозревать. И когда ты наконец сделаешь ему ручкой, мы все равно подождем высовываться. Это успокаивает твою буржуазную совесть. Я в понедельник утром дома, если хочешь развлечься, Г. 10 октября девяносто четвертого. Б. Получил твою записку. Ты как будто проходишь кастинг для ток-шоу опры. Не могу понять, почему ты хочешь превратить наш симпатичный роман в скверную психическую драму. Но тут тебя решать, тут твоя заварушка. Так что остановись Может быть, увижу тебя с детишками в универмаге. Г. Постскриптум. Спешки нет никакой, но при случае оставь ключи от двери черного хода под ковриком. 17 октября 94-го. Б. Ну уж удивило, так удивило. Я буду дома позже. Вдруг тебе захочется заглянуть. Скажем, 4. Г. 25 октября 94-го. Б. Прекрасные новости. Скоро получу задание и уеду в Южную Калифорнию. Возможно, уехать придется неожиданно, но все равно жду тебя завтра около двух, если есть желание поиграть. Да, Харт для меня пригласили на вечеринку в субботу. Если ты будешь чувствовать себя неловко в моем присутствии при муженьке, я легко могу пропустить это мероприятие. Но мы можем обговорить это в пятницу. Г. К тому времени, как я дочитал последнюю записку, мой желудок превратился в печь. Я забрался в файл «Факс Гарри и обнаружил, что в его дневнике помимо тех свиданий, которые упоминались в посланиях, есть еще не меньше полдюжины других в разные дни. Причем все они были собраны под буквой «Б». Эти дополнительные свиданки, очевидно, назначались при встрече, тогда как остальная связь поддерживалась через почтовый ящик. Можно было не сомневаться, идея оставлять для нее записки в старом почтовом ящике у дороги пришла в голову супераккуратный и предельно осторожный Бет. Надо отдать ей должное. Меня беспокоило, что ключи от задней двери дома Гарри могли все еще быть у нее. Тем паче, что запись о свидании на 10 утра в эту среду тоже была помечена буквой Б. Наверное, они задумали эту будущую встречу вечером в воскресенье и в среду Бет наверняка придумала бы какой-нибудь предлог, чтобы отправить детей к Люси в Дарьен и затем заскочить сюда на несколько часов. Если только Люси с ней не заодно, тогда она посвящена в ее секреты. Нет, это не в духе Бет. Она по натуре предельно скрытная. И из записок Гарри было совершенно ясно, что хотя она еще не решила, как будет дальше развиваться наш брак, она, тем не менее, не собирается его бросать. Она любит меня и ненавидит тебя. В тот момент я ему не поверил, но, прочитав эти файлы под буквой «Б», понял, что это доказательство правдивости его слов. Если она действительно так сильно в него втюрилась, она вполне может поинтересоваться, почему не состоялось их свидание в среду. Если она решит войти через черный ход и начнет шарить по дому, необходимо, чтобы Гарри вызвали из города. Значит так, Гарри пошлют на задание в Калифорнию, а потом он решит остаться там навсегда. В среду утром я должна ждать записка в почтовом ящике. А через неделю, когда она вернется из Дарьена с мальчиками, я уже должен быть мертвым. Я начинал последнюю неделю своей жизни.